Чтобы убедиться, что человек в состоянии сравнивать два ряда звуковых впечатлений, то есть может воспринимать их равенство или разницу, недостаточно, конечно, одного или двух-трех опытов. Необходимо произвести большее их количество. Причем точность сравнения в целом ряде опытов будет выражена отношением числа верных суждений к общему числу последних. Ввиду этого, за наименьшее число опытов, годное для того или другого вывода, принято считать 10, а точность сравнения выражать десятичной дробью, обозначающую относительное число верных суждений. Так как при производстве вышеуказанных опытов в каждом отдельном случае может быть выбор между тремя формами суждения, а именно сравниваемое число может быть равно первому или больше, или меньше его, то по общим правилам психофизики необходимо допустить, что граница сознания достигается впервые в то время, когда получается более трети верных суждений из всего числа данных случаев или при точности сравнения превышающей 0,33. В самом деле, одна треть правильных суждений в вышеуказанных опытах может получиться без всякого внимания к опытам, когда суждения будут говориться прямо на угад. Лишь превышение числа верных суждений одной трети общего их числа определит впервые границу сознания. Конечно, чем более относительное число верных суждений, тем отчетливее данное число звуковых ударов запечатлевается в сознании и, следовательно, тем яснее сознание. Наивысшая степень ясности сознания, разумеется, будет представлена теми случаями, при которых все суждения верны. Но такие случаи бывают далеко не часто, да и в обыденной жизни наивысшая степень ясности сознания, по-видимому, далеко не составляет постоянной принадлежности нашего «е». Поэтому за достаточную точность суждений для выражения сферы ясного сознания в вышеуказанных опытах, по моему мнению, правильнее всего признать цифру 0,7. стоящую почти на середине между 0,33, обозначающей границу сознания вообще, и единицей, выражающей наибольшую ясность сознания. Таким образом, число представлений, которое мы в состоянии сравнивать с одинаковым или на единицу большим или меньшим числом подобных же представлений с точностью не менее 0,7, служит в то же время и выражением количества представлений, помещающихся в сфере ясного сознания. То же число представлений, которое мы в состоянии сравнивать с другим числом подобных же представлений или равным первому или большим или меньшим его на единицу с точностью не менее 0,33 может быть принято за полный объем сознания, вмещающий в себе не только сферу ясного сознания, но и темное поле последнего. Иначе говоря, объем сознания, выражающий количество всех как оперципированных, так и перципированных представлений. Для определения объема ясного сознания, который настолько и будет интересовать в последующем изложении, как я убедился, может быть применен еще и другой способ. Известно, что равномерно следующие друг за другом звуковые впечатления мы можем умственно расчленять на группы различной величины, руководясь тем или другим музыкальным тактом. Таким образом, равномерно следующие друг за другом звуковые впечатления могут быть расчленяемы нами на группы по 2, по 3, по 4, по 5, по 6, по 7, по 8 и более звуковых впечатлений. Очевидно, что при подобном группировании звуковых впечатлений каждая группа воспринимается сознанием как одно целое. Поэтому наибольшая величина отдельных групп, воспринимаемых сознанием как целое, и будет выражать собою объем сознания, так как если бы величина группы превышала объем сознания, она не могла бы быть и воспринята сознанием как одно целое. Поэтому для определения объема сознания в этом случае достаточно найти лишь ту наибольшую величину группы, которая еще воспринимается сознанием как одно целое. Для этой цели звуковые впечатления, получаемые от ударов метронома, предлагают наблюдателю группировать, причем величина отдельных групп последовательно увеличивается до тех пор, пока группирование представляется еще возможным. Последняя наибольшая группа, которую наблюдатель еще в состоянии воспринимать как целое и будет служить выражением объема сознания. Для проверки того, что группирование выполняется наблюдателем совершенно правильно, берут такой ряд звуковых впечатлений, который, будучи расчленен на группы определенной величины, оканчивался бы по желанию экспериментатора или полной группой, или группой без одного удара, или, наконец, полной группой плюс один удар. Наблюдатель же, группирующий данные звуковые впечатления, должен определять, имел ли он дело с полную конечную группою или нет. До сих пор опыты с определением объема сознания производились лишь по первому методу. Но я могу констатировать здесь, что и второй метод, как показали мне сравнительные опыты, дает результаты совершенно одинаковые с первым. При исследовании объема сознания экспериментальным путем относительно равномерно следующих друг за другом звуковых впечатлений, какие даются, например, последовательными ударами маятника метронома, мы наталкиваемся прежде всего на следующий важный факт. Объем сознания колеблется в зависимости от быстроты, с которой следуют впечатления друг за другом. Наиболее благоприятную в этом отношении является та скорость, при которой оперцепция едва приспособляется к впечатлениям – вунд. Эта скорость равняется приблизительно 0,3 – 0,5 секунды. Начиная отсюда, число представлений, входящих в сферу сознания как целая группа, будет уменьшаться как при увеличении скорости представлений, так и при уменьшении этой скорости. Отсюда заключают, что в случае равномерно следующих друг за другом впечатлений, объем сознания есть функция скорости, с которой отдельные впечатления сменяют друг друга. Объем сознания, измеренный при указанной наиболее благоприятной скорости следования звуковых впечатлений, носит название наибольшего объема ясного сознания. Этот наибольший объем сознания по опытам Вунта равняется 12 простым звуковым представлениям. В опытах Дитца в двух случаях он равнялся 16 при скорости следования ударов в 0,3 секунды. В других двух случаях при скорости ударов в 0,3-0,4 секунды равнялся 14, и, наконец, еще в двух случаях при скорости ударов в 0,5 секунды равнялся также 14. В моих опытах при скорости следования звуковых впечатлений в 0,3 секунды в двух случаях наибольший объем сознания равнялся 12. в других двух случаях 14 и 18. Таким образом, во всех опытах наибольший объем ясного сознания колеблется в приблизительно одинаковых пределах, а именно при самых благоприятных условиях он равен от 12 до 16, максимум 18 простых звуковых представлений. При этом небольшие разницы между отдельными лицами легко могут быть объяснены не только различной степенью образования и неодинаковым развитием ума отдельных лиц, но и теми или другими побочными условиями, как то степенью внимания к опытам со стороны исследуемого лица, временем опыта в течение дня и прочим. Относительно зависимости объема сознания от скорости следования друг за другом звуковых впечатлений, здесь достаточно упомянуть, что уже при небольшом увеличении скорости качения маятника относительно наиболее благоприятной скорости в 0,3-0,5 секунды Объем сознания быстро уменьшается, и при скорости следования ударов в 0,2 и 0,1 секунды ясное восприятие уже совершенно прекращается. При замедлении же ударов метронома объем сознания, хотя и уменьшается прогрессивно, но далеко не так быстро, как при ускорении ударов. Спрашивается, так ли дело обстоит с объемом сознания, когда имеются в виду не простые, а сложные представления? Ответ на этот вопрос мы снова можем получить лишь в области экспериментальной психологии. Мы уже упоминали, что получаемые нами звуковые впечатления, следующие равномерно друг за другом, мы можем умственно расчленять на группы, Причем каждая группа, состоя из сочетанных звуков впечатлений, воспринимается сознанием как одно целое. Этую нашу способностью расчленять равномерно следующие друг за другом звуковые впечатления на определенные группы мы и можем воспользоваться как средством определить объем сознания при условиях восприятия не простых, а сложных или вернее сочетанных звуковых впечатлений. Рассматриваемый вопрос до сих пор почти не подвергался экспериментальной разработке. Правда, в 1836 году дицы в этом направлении были предпринимаемы опыты, но они отличаются, с одной стороны, неполнотой, что признается и самим автором, с другой стороны, неточностью самого метода исследования. Дело в том, что в опытах Дица каждое данное число звуковых впечатлений, расчленяемое наблюдателем на определенные группы, сравнивалось, как и в опытах без групп, то есть с одиночными звуковыми впечатлениями, или с равным числом таких же звуковых впечатлений, или с числом большим или меньшим против первого ряда на один удар. При такой постановке опытов оказывается, что наблюдатель, хорошо и правильно группирующий звуковые впечатления, легко может давать верные суждения лишь потому, оканчивается ли второй ряд звуковых впечатлений полную или неполную группою. Представим себе, что при группировании звуковых впечатлений по 3, мы сравниваем ряд звуковых впечатлений, состоящий из 15 ударов. следовательно, из пяти групп с пятнадцатью же, а затем с четырнадцатью и шестнадцатью ударами. В каждом из этих опытов совершенно правильное суждение может быть высказано уже на основании того, что в первом случае второй ряд оканчивается полную группой, во втором случае он оканчивается группой без одного, а в третьем случае полную группою плюс один удар. Таким образом, легко понять, что какое бы количество звуковых впечатлений ни было дано для сравнения наблюдателю, этот последний, если только будет правильно группировать впечатления, имеет возможность высказывать верные суждения совершенно независимо от того, укладывается ли то или другое число групп звуковых впечатлений в сфере сознания. Что это так и бывает в действительности, не отрицает и сам Дицци. Поэтому для проверки подобных опытов он предлагает производить каждый раз еще контрольные опыты, в которых второй ряд звуковых впечатлений должен быть или больше, или меньше против первого на полную группу. Для всякого очевидно, однако, что эти контрольные опыты и должны были быть теми опытами, с помощью которых мы определяем объем сознания в том случае, когда воспринимаемые звуковые впечатления мысленно разбиваются на те или другие группы. В самом деле, при опытах с мысленным разделением звуковых впечатлений на группы, каждая из последних воспринимается сознанием как целое, как единица. и потому сравнение должно быть производимо лишь между известным числом полных групп и другим числом, состоящим также из полных групп. Но в этом случае мы наталкиваемся на следующее затруднение. При опытах с большими группами, в особенности если исследование производится с малой скоростью качания маятника, оба ряда звуковых впечатлений должны различествовать между собою на довольно значительный промежуток времени. Возможно, поэтому думать, что указанное обстоятельство может влиять на суждение наблюдателя. В избежание этого в подобных случаях необходимо производить контрольные опыты. Последние должны заключаться в том, что после известного ряда опытов предлагают наблюдателю сравнивать то же самое количество звуковых впечатлений, которое входило и в самые опыты. С тем, однако, условием, чтобы звуковые впечатления в этом случае не группировались и суждение было высказано лишь на основании различия во времени, которое занимает в отдельности каждый ряд звуковых впечатлений. Если эти контрольные опыты показывают, что данные ряды звуковых впечатлений могут быть сравниваемы между собою и без группирования, следовательно, по одному чувству времени, то в таких случаях в опытах с объемом сознания второй ряд звуковых впечатлений должен взять или равным первому, или больше, или меньше его, но не на полную группу, а лишь на известную часть группы, о величине которой наблюдатель не должен иметь сведений. Все эти условия были строго соблюдаемы при наших опытах с объемом сознания, которые были произведены частью в лаборатории профессора Вунта в Лейпциге, частью в заведуемой мною лаборатории Казанского университета и с результатами которых я имею в виду сейчас познакомить вас. Упомянутые опыты показывают, что и при восприятии сочетанных в группе звуковых впечатлений обнаруживается резкое различие относительно объема сознания, смотря по скорости следования друг за другом этих впечатлений. И в этом случае за наиболее благоприятную для объема сознания смену звуковых впечатлений мы должны принять почти ту же скорость их следования друг за другом, как и при восприятии одиночных звуковых впечатлений, а именно в одну треть секунды. Изменение же этой скорости в том или другом направлении всегда сопровождается резким уменьшением объема сознания. Особенно быстро уменьшается объем сознания при увеличении скорости следования друг за другом звуковых впечатлений. Так, уже при скорости качения маятника в одну пятую секунды объем сознания при восприятии наиболее простых сочетаний звуков по два понизился с восьми до шести, а образование некоторых из более сложных групп при этой скорости становилось уже совершенно невозможным. Между тем, при замедлении скорости качения маятника объем сознания уменьшился в той же пропорции лишь в то время, когда звуковые впечатления сменяли друг друга со скоростью двух секунд. Далее крайне резкое влияние на объем сознания обнаруживает величина и качество самих групп, иначе говоря, состав представлений. Чем более величина воспринимаемых групп, иначе говоря, чем сложнее представление, тем меньшее их количество может одновременно помещаться в нашем сознании. Наоборот, чем менее величина воспринимаемых групп, иначе говоря, чем менее сложны отдельные представления, тем большее их количество за раз помещается в нашем сознании. Наибольшее число самых простых групп, по два, содержащиеся в сознании при возможно благоприятной скорости качения маятника, в моих опытах достигало девяти. Наибольшее же число самых больших групп по 18 при тех же условиях скорости качения маятника равнялось 3. Дитце при опытах с восприятием одиночных звуковых впечатлений обратил внимание, между прочим, на тот факт, что четные количество впечатлений воспринимаются легче нечетных. благодаря чему и суждение при опытах с четным количеством впечатлений отличается большей точностью, нежели суждение при опытах с нечетным количеством впечатлений. В опытах с восприятием звуковых впечатлений в виде групп я не нашел, однако, подобной законосообразности, что, быть может, объясняется тем, что здесь на трудность или легкость восприятия влияют и другие условия, как, например, большая или меньшая легкость расчленения звуковых впечатлений на известные группы. Действительно, некоторые группы, особенно привычные для нашего уха, как, например, группа, состоящая из трех впечатлений, Воспринимаются нами всегда с особенной легкостью, и вместе с тем при восприятии их обнаруживается нередко больший объем сознания, нежели при всех других группах, не исключая и простейшие группы по два. Что касается других условий, влияющих на объем сознания, то из них мы остановимся лишь на влиянии умственного утомления. Последнее оказывает всегда очень резкое влияние на объем сознания, в чем мы убеждаемся почти из каждого ряда соответствующих опытов. Дело в том, что в начале опытов с определением объема сознания последний всегда оказывается заметно большим, нежели при конце опытов, если только они продолжаются не менее одного часа. Так, в одном случае, после одночасового занятия психофизическими исследованиями, человек, группируя по два звуковые впечатления, следующие друг за другом со скоростью 1 секунда, дал при восприятии 4 групп 0,7 верных суждений, при восприятии 5 групп 0,6, при восприятии 6 групп 0,55, Тогда как занятий тот же субъект при подобном же группировании звуковых впечатлений одинаковой скорости дал при восприятии четырех групп 0,8 верных суждений, при восприятии пяти групп также 0,8 верных суждений, при восприятии шести и семи групп 0,75, при восприятии восьми групп 0,6 верных суждений. В другом случае, после психофизических исследований, человек, группируя звуковые впечатления той же скорости по 3, при восприятии пяти групп дал 0,8 верных суждений. При восприятии шести и семи групп – 0,65 верных суждений. При восприятии восьми групп результат суждений выразился 0,6. Тогда как, не будучи умственно утомленным, Тот же наблюдатель мог воспринимать 5 и 6 групп с точностью в 0,85, 7 групп с точностью в 0,8, 8 групп с точностью в 0,9, 9 групп с точностью в 0,75, и только при восприятии 10 групп точность суждений выразилась 0,6. В других подобных случаях результат всегда оказывался сходным. К той же категории явлений, очевидно, следует отнести и тот факт, что по утрам результат исследования объема сознания в общем оказывается заметно более благоприятным, нежели вечерами. Следует, однако, заметить, что и независимо от тех или других посторонних условий сфера ясного сознания представляет изменяющееся протяжение. Она может суживаться и расширяться, причем в первом случае ясность сознания увеличивается, во втором ослабевает. Полная ясность сознания возможна лишь при том условии, когда внимание сосредоточивается на ограниченном числе представлений. В этом смысле мы можем говорить о фиксационной точке сознания или пункте наиболее ясного сознания. Но чем более ограничена сфера ясного сознания и чем оно ярче, тем более затемняется остальное поле сознания. Нагляднее всего это доказывается на опытах с мгновенным освещением зрительных объектов с помощью электрической искры. Если, например, мы захотим читать печатный шрифт при моментальном освещении электрической искрой, то мы успеем при этом схватить несколько слов. Если же мы будем стараться уловить лишь форму и очертания букв, то мы не успеем прочесть даже и полслова. Из всех вышеизложенных данных мы убеждаемся, что наибольшая ясность сознания всегда приобретается нами насчет величины его объема. Таким образом, вместе с усилением ясности сознания пределы последнего, без того поразительно тесные, еще более суживаются. Посмотрим теперь вследствие чего из огромного числа одновременно действующих на наши органы чувств впечатлений оперципируются или вводятся в сферу ясного сознания лишь определенные представления. Иначе говоря, чему обязаны эти последние своим присутствием в нашем сознании? Наблюдение показывает, что процесс введения представлений в сферу ясного сознания зависит только частью от внешних условий. Иначе говоря, от объективных качеств подействовавшего на нас внешнего впечатления, главнейшим же образом от внутренних условий. Чем сильнее известное впечатление, и, следовательно, чем резче те изменения, которые оно вызвало в наших органах чувств, тем, очевидно, больше шансов оно имеет для введения в сферу ясного сознания. точно так же легко оперцепируются впечатления, отличающиеся особенной резкостью и новизною для наших органов чувств. Относительно зрительных объектов играет известную роль, между прочим, и случайная фиксация их с помощью глаз. Но влияние этого условия, очевидно, сводится также на вызывание более резких ощущений при фиксировании внешних предметов, нежели при отсутствии фиксации. Не подлежит, однако, сомнению, что как объективные качества внешнего впечатления, так и фиксация зрительных объектов играет относительно незначительную роль в деле оперцепирования представлений. Доказательством тому служит тот факт, что многие в действительности весьма сильные впечатления мы упускаем из виду только благодаря тому, что мы к ним равнодушны. Напротив того, все впечатления, хотя бы и не обладающие большую силу, но возбуждающие в нас движение чувства благодаря ранее выработавшимся ассоциациям, тотчас же вводятся в пункт наиболее ясного сознания. Для пояснения сказанного мы позволим себе развить здесь тот же пример, которым мы уже однажды воспользовались. Проходя по многолюдной улице, мы пропускаем тысячи разнородных по силе и качеству впечатлений. несомненно подействовавших на наши органы чувств. Но вот на той же улице произошла ссора двух людей, причем один из них стал наносить удары другому. Объективно обсуждая данное впечатление, мы не найдем в нем особенного преимущества ни по силе, ни по качеству сравнительно со множеством других одновременных впечатлений. А между тем, данное впечатление тотчас же занимает наш ум и вводится в пункт наиболее ясного сознания или оперцепируется. Зависит это от того, что рассматриваемое впечатление отличается от других силой сопряженного с ним чувствования. Воспринимаемое в этом случае впечатление благодаря укоренившимся в нашем сознании ассоциациям тотчас же сопрягается с чувством боли, испытываемой побитым человеком. Причем одновременно возникает и представление о жестокости бьющего, вызывая в нас чувство отвращения к нему и так далее. Следовательно, сила чувства, которым благодаря тем или другим ассоциациям сопровождается представление, вот что в данном случае служит причиной, что это представление вводится в пункт наиболее ясного сознания. Таким образом, из ряда одновременно воспринимаемых впечатлений, независимо от объективных свойств самого впечатления, в сферу ясного сознания с большей вероятностью будет введено то, которое сопряжено с наиболее сильным чувствованием. С другой стороны, содержание сознания, несомненно, имеет существенное влияние на оперцепирование внешних впечатлений. Так представления, недавно присутствовавшие в сознании, сравнительно с другими имеют более шансов возбудить наше внимание. Например, тон, недавно нами слышанный, всегда резче выделяется из других при совместном звучании. Точно так же впечатления, находящиеся в более или менее тесном соотношении с содержанием сознания в данное время, а также и с укоренившимися в сознании представлениями, в особенности с теми, которые составляют так называемое нравственное ядро, обычно с особенной легкостью вводятся в сферу ясного сознания. Но особенно благоприятную почву для акта оперцепции составляет особое состояние нашего сознания, которое мы называем ожиданием. В последнем случае, как показывают точные психофизические исследования, нередко оперципируется мнимое впечатление, прежде чем происходит действительное. Так, при измерении психических актов с помощью аппарата гиппо в опытах с определением так называемой простой сознательной реакции очень нередко случается так, что отметка, долженствующая быть произведенную непосредственно вслед за тем, как услышан удар падающего шарика о деревянную дощечку, в действительности производится или в момент удара шарика о дощечку, а не после, как должно бы быть, или даже прежде, чем шарик упадет на дощечку. Нельзя не заметить здесь, что внимание играет существенную роль в акте оперцепции. В самом деле, будет ли данное внешнее впечатление выдаваться своими объективными свойствами или, благодаря особым ассоциациям, будет возбуждать в нас шевеление чувства или, наконец, будет находиться в тесном соотношении с присутствующими и, в особенности, с укоренившимися в нашем сознании представлениями, Во всех этих случаях оно вводится в сферу ясного сознания лишь благодаря тому, что на него обращается внимание. С другой стороны, особенно благоприятная почва для оперцепции впечатлений, представляемая актом ожидания, без всякого сомнения зависит от того, что здесь играет выдающуюся роль чрезмерное напряжение внимания к предстоящему впечатлению. Значение внимания в деле о перцепции внешних впечатлений видно в особенности из того обстоятельства, что уже отвлечение нашего внимания в известном направлении достаточно для того, чтобы, несмотря на присутствие всех вышеуказанных условий, введение данного представления в сферу ясного сознания не совершилось. Очевидно, что без участия внимания о перцепции представлений становится совершенно невозможным. Вот факт, имеющий выдающееся значение в нашем вопросе. Он объясняет нам, почему наше сознание имеет столь тесные пределы. Дело в том, что внимание, необходимое для акта о перцепции, не может одновременно обращаться на множество внешних впечатлений, а лишь на небольшое число последних, которое благодаря вниманию и вводится в сферу ясного сознания. В предыдущем изложении выяснено нами, в каких тесных пределах вращается наше сознание и указано, между прочим, на тот факт, что вместе с усилением ясности сознания сфера последнего еще более суживается. Спрашивается, как согласовать с этими данными тот факт, что человеку свойственно особенное богатство и разнообразие умственного материала. Объясняется это главным образом тем обстоятельствам, что многие из представлений, раз возникших в нашем сознании и поблекших затем, как известно, не исчезают окончательно из нашей психической сферы, но лишь скрываются на более или менее продолжительное время от нашего умственного взора. Они переходят, следовательно, в бессознательную сферу. откуда со временем при случае снова могут всплыть на поверхность сознания в виде так называемых воспроизведенных представлений или воспоминательных образов. С самого младенчества запас таких способных в то или другое время всплыть на поверхность сознания представлений накопляется все более и более. И у взрослого человека все то, что составляет содержание сознания, не столько уже обязано своим происхождением, внешним впечатлением настоящего, сколько впечатлением прошедшего. Таким образом, большая часть того, что наполняет наше сознание, возникает из непроницаемых глубин нашей бессознательной сферы. Равным образом и великие творчества мысли обязаны гораздо более бессознательной, нежели сознательной сфере. Бессознательная сфера таким образом является той сокровищницей нашей души, в которой хранится в скрытом состоянии большинство некогда ярко блиставших в сознании представлений, из которой происходит постоянное обновление сознательной сферы. В противоположность тому, что объем сознательной сферы представляется, как мы видели, крайне ограниченным, бессознательная сфера ничуть не стеснена столь узкими пределами, и объем ее может считаться вообще очень обширным. В сущности, мы не знаем точных границ бессознательной сферы. Но что и здесь существуют определенные границы, известный объем, дальше которого человек не в состоянии переступить, Доказывается тем фактом, что ни один из людей мира не может претендовать на обладание хотя бы значительной долей того огромного запаса знаний, который является результатом многовековой работы человеческой мысли. Следовательно, бессознательную сферу ничуть нельзя представлять себе как таковую, в которой могло бы поместиться какое угодно количество умственного материала. Не подлежит, впрочем, сомнению, что с развитием умственной жизни пределы бессознательной сферы до известной степени расширяются. Этим, по крайней мере, только и можно объяснить способность интеллигентного человека укладывать в своей памяти такой запас сведений, какой для человека малообразованного является совершенно непреодолимым. Следует заметить, что при том обмене, который происходит между элементами сознательной и бессознательной сферы, всегда сохраняется между ними известная преемственная связь. Только существованием такой преемственной связи и можно объяснить себе нашу способность узнавания прошлых представлений. Как известно, мы не только воспроизводим прошлые представления, но и узнаем, что эти представления уже были когда-то в нашей сознательной сфере, а они явились вновь. эта присущая нам способность узнавания прошлых представлений, играет вообще огромную роль в нашей психической жизни. Без такой способности представления, роившиеся в нашем сознании в прежнее время, мы бы уже не могли относить к нам самим и, следовательно, не могло бы быть и так называемого единства сознания личности, а вместе с тем и той непрерывности сознания, которая устанавливается с известного возраста в жизни каждого человека. Без такой способности мы не могли бы иметь и понятия о времени, так как все воспоминаемые нами прошлые события оказались бы нам лишь игрой нашего воображения в настоящем. С другой стороны, преемственностью между процессами сознательными и бессознательными объясняется, между прочим, тот поразительный с виду факт, что процессы, совершающиеся в бессознательной сфере человека, служат нередко руководством его сознательных действий. В самом деле, как часто мы приходим к тем или другим решениям, не сознавая ясно или даже и вовсе тех мотивов, которые привели нас к подобным решениям. Впоследствии, однако, по принятии определенных решений часто измышляются и мотивы последних, хотя они уже не имеют для нас того практического значения, как сознательные мотивы про и контра до принятия известного решения. Еще более поразительный пример влияния бессознательной психической сферы на действия совершаемые сознательно, представляют так называемые внушенные идеи гипнотиков. Мы знаем, что эти идеи, будучи восприняты в гипнотическом состоянии, впоследствии всплывают на поверхность сознания и принуждают человека к поступкам и действиям стоящим в прямом противоречии со всеми его нравственными убеждениями И в самом деле. Не насилие ли это бессознательной сферы над волей человека, когда последнему в состоянии гипноза внушают идею украсть или убить? И этот человек по возвращении своего сознания выполняет деяние, противное всем его нравственным воззрениям. Мы не будем углубляться далее во взаимные отношения сознательной и бессознательной сферы. Заметим лишь, что сознание, в свою очередь, обнаруживает ничуть не меньше, если не большее влияние на бессознательную сферу. Сознание не только открывает человеку его внутренний мир. Иначе говоря, дает ему возможность чувствовать приятное и неприятное, испытывать радость и горе, понимать пользу и вред. Но оно воздействует и на все те, часто необъяснимые для самого лица стремления и влечения, которые, зарождаясь в бессознательной сфере и овладевая человеком нередко еще с раннего возраста, влекут к его действиям и поступкам противным чувству долга и нравственности. Правда, это воздействие не всегда приводит к победе нравственных мотивов, но во всяком случае высоконравственные поступки и великие жертвы на пользу человечества возможны лишь благодаря сознанию. С рассматриваемой точки зрения сознание может быть уподоблено яркому светильнику, который, озаряя собою глубокие тайники нашей психической сферы, в то же время позволяет нам заблаговременно предвидеть последствия своих деяний, и дает возможность находить средства для противодействия тем или другим пагубным для нас влечениям. Из научного труда «Сознание и его границы». Казань. Типография Императорского университета. 1888 год.